Наконец, благодаря укоренившейся привычке, благодаря скрытым силам, которые она неожиданно внезапно в последний момент бросают в бой, я преодолел свою нерешительность. Я прибежал, когда окна были уже закрыты, но маму я ещё застал. От волнения по её лицу разлилась краска. Она чуть не плакала, так как была уверена, что я уже не приду. "Ты знаешь", сказала она. "Твоя бедная бабушка говорила: "Любопытные явления" Нет на свете такого невыносимого и такого милого создания, как наш малыш. Поезд отошёл, и мы увидели Падую, потом Верону. Встречавших нас поезд, провожавших нас почти до самого вокзала, и когда мы удалялись, они никуда не уезжавшие, начинали жить своей прежней жизнью и возвращались одна к своим полям, другая на свой холм. Время шло. Моя мать не спешила прочитать письма. Она только распечатала конверты и, видимо, опасалась, как бы я не вытащил свой бумажник и не достал письмо, которое передал мне Портье. Она по-прежнему боялась, что путешествие покажется мне слишком долгим, чересчур утомительным. И чтобы занять меня перед приездом, медлила распаковывать сваренные в корту яйца, передавать мне газеты, развязывать пакет с книгами, которые она купила втайне от меня. Я посмотрел на мать. Она с удивлением читала письмо, потом подняла голову, и её взгляд словно впился в совершенно отчётливые разнородные воспоминания, которые ей не удавалось сблизить. На своём конверте я узнал почерк Жилберты. Я распечатал конверт. Жилберта сообщала мне, что выходит замуж за Раббера де Сен-Лу. Она писала, что телеграфировала мне об этом в Венецию, но ответа не получила. Я вспомнила разговор о том, что телеграф в Венеции работает плохо. Я так и не получил телеграммы от Жельберты. Быть может, она этому не верила. Внезапно в моём мозгу обозначился факт, который жил там в виде воспоминания, но потом уступил место другому. Недавно я получил телеграмму и считал, что это от Альбертины, но телеграмма была от Жельберты. Потрясающе, воскликнула мать. В моем возрасте уже ничему не удивляются, но уверяю тебя, что нет ничего более неожиданного, чем новость, о которой мне сообщают в этом письме. «Выслушай меня внимательно», — сказал я. «Мне неизвестно содержание письма к тебе, но удивительнее письма ко мне оно быть не может. Это о браке. Робер де Сен-Лу женится на Жильберте с Ван». «Ах, тогда, значит, это то, о чем мне сообщают в другом письме», — заметила моя мать в том, которое я ещё не распечатала. Я узнала почерк твоего друга. И тут моя мать улыбнулась мне с тем лёгким волнением, которое после того, как скончалась её мать, вызывало у неё всякое событие, даже самое незначительное, как у всех людей, способных испытывать душевную боль, способных хранить воспоминания, у всех, у кого есть свои покойники. И так мать улыбнулась мне, и заговорила тихо, словно боясь, что взглянув легкомысленно на этот брак, она недооценит то, что может пробудить грусть у дочери и у вдовы Свана, у матери Рабера, расстающейся со своим сыном. У тех, кого моя мать по своей доброте и чувству благодарности за их доброе отношение ко мне, наделяла своей собственной привящivностью, дочерней, супружеской и материнской. Но не прав ли я был предупредить тебя, что нет ничего более удивительного, чем то, о чём говорится в письме ко мне, спросил я. Да нет же, возразила мать. Это я могу сообщить тебе самую поразительную новость. Мне пишут о том, что женится юный голожов. Вот как равнодушно отозвался я. На ком же? Во всяком случае, личность жениха уже лишает этот брак какой бы то ни было сенсационности. А кто его невеста? Если я тебе её назову, это будет неинтересно. Попробуй. Это будет неинтересно. Попробуй угадать, сказала мама. Так как до Турина было ещё далеко, она положила мне на столик хлеба и чтобы у меня не пересохло в горле, сливу. Почём же я знаю, какая-нибудь знаменитость, если Леграндена и его сестра довольны, то мы можем быть уверены, что это блестящая партия. Относительно Леграндена мне ничего неизвестно. А вот о Маркизе де Говожо, тот, кто мне об этом пишет, утверждает, что он больщён. Не знаю, покажется ли тебе это блестящей партией. Мне это напоминает времена, когда король женился на пастушке, да ещё и с самой бедной семьи, но зато на пастушке очаровательной. Твою бабушку это привело бы в изумление, но она была бы не против. Да кто же наконец невеста? Мадмуазель Долорон. По-моему, пастушек с такими фамилиями нет. Я не представляю себе, кто бы это мог быть. Скорее всего, родня Германтов. Совершенно верно. Де Шарлю у дочери племянницы Жюпьена дал ей эту фамилию. Она-то и выходит замуж за юного говожа. Племянница Жюпьена быть того не может. Это вознаграждение за добродетель. Это брак, который заканчивается романом с Жорж Санд, заметила моя мать. «Это вознаграждение за порог. Это брак, которым заканчиваются романы Бальзака», – подумал я. В сущности говоря, это вполне естественно, поразмыслив, сказал я матери, ведь и Говажо укрепились в клане германтов. А прежде им во сне не снилось раскинуть там свою палатку. Кроме того, у девчурки, удочеренной бароном де Шарлю, будет много денег, а Говажо с тех пор, как они расстроили свое состояние, деньги нужны. И в конце концов, она приёмная и незаконная дочь какого-нибудь, по их мнению, принца крови. Породница с незаконно рождённым отпрыском королевского дома это и у французской, и у иностранной знати всегда считалось лесным. Не будем забираться особенно высоко, но ведь ты же помнишь, что полгода назад, не позднее, друг Рабберы женился на девушке только потому, что её считали ошибочной или нет незаконной дочерью великого князя и только это давало ей право бывать в высшем обществе. Моя мать, проникнутая кастовым духом камбре, в силу которого моя бабушка, казалось, вы бы должна была быть шокирована этим браком, прежде всего сочла нужным встать на точку зрения бабушки. Помимо всего прочего, добавила она: "Девчёрка прелестно. Твоя милая бабушка, даже если бы она была не так безгранично добра и не так бесконечно снисходительна, всё-таки одобрила бы выбор юного Говожо". Помнишь, какой благовоспитанной показалась ей эта девчушка довольно давно? В тот день, когда она приходила в заведение Жюпьена, чтобы порешить себе юбку. Тогда это был ещё ребёнок, а теперь, когда она в на возрасте, из неё выросла прекрасная женщина. Твоей бабушке это было ясно с первого взгляда. Она нашла, что юная племянница вжилетника, благороднее герцога германского. И всё же моей матери было отрадно сознавать, что бабушка ушла из такого мира. Это было высшим проявлением её любви к бабушке, стремлением уберечь её от последнего разочарования. А всё же, как ты полагаешь, спросила моя мать, мог ли отец Свана, которого ты, впрочем, не знал, подумать, что в жилах его правнука или правнучки будет течь кровь матушки Мозер, которая говорит: "Здравствуйте, Каспата. «И кровь Герцога Гиза!» «Даже не представляешь себе, мама, до какой степени это поразительно!» «Сваны были люди очень приличные, их сын и дочь с их положением в свете. Если бы они сделали хорошую партию, могли бы достичь многого». Но все мигом рухнуло, потому что он женился на кокотке. «Ах, кокотка! Ты знаешь, может быть, это слишком зло? Я ведь не верила всему!» «Да, кокотка!» Как-нибудь в другой раз я вам разоблачу семейные тайны. Дочь женщины, с которой твой отец никогда не позволял бы мне поздороваться, в глубоком раздумье заговорила моя мать. Выходит замуж за племянника маркизы де Виль-Паризи, у которой твой отец вначале не разрешал мне бывать. Он считал, что это слишком блестящее для меня общество. И после некоторого молчания сын маркизы де Говожо, с которым Легранден долго боялся нас знакомить, Он считал нас недостаточно шикарными. Женятся на племяннице человека, который осмелился бы подняться нам только по чёрной лестнице. Всё-таки твоя бедная бабушка была права. Помнишь, она говорила, что аристократия позволяет себе то, что шокировало бы мелких буржуа, и что королева Мария-Амелия компрометировала себя авансами, которые она делала любовнице принцу Конде, чтобы та убедила его оставить завещание в пользу герцога Омальского. Помнишь, как она была шокирована тем, что на протяжении столетий девушки из рода де Грамон, девушки святой жизни, назывались коризандами в память о связи одной из их прародительниц с Генрихом IV. Такие случаи быть может происходят и в буржуазии, но их тщательно скрывают. Тебе не кажется, что это могло бы позабавить твою обедную бабушку? С грустью продолжала мама: Нам было больно, что бабушка лишена самых простых житейских удовольствий: услышать новость, посмотреть пьесу, даже какую-нибудь переделку. Лишена всего, что могло бы её развлечь. Ты думаешь, она была бы изумлена? Я всё-таки уверена, что эти браки шокировали бы твою бабушку. Ей было бы неприятно о них слышать. Лучше, что она о них не узнала. Что бы ни случилось, маме доставляло удовольствие думать, что на мою бабушку то или иное событие произвело бы совершенно особенное впечатление, которое объяснялось чудесными свойствами ее натуры, и что это имело бы большое значение. Если происходило какое-нибудь печальное событие, которое можно было бы предвидеть, напасть у нашего старого друга, его разорение, государственная катастрофа, эпидемия, война, революция. Моя мать говорила себе, что, может быть, бабушке лучше было ничего этого не видеть что она пережила бы это слишком тяжело, что может быть, ОКБ бы это не вынесла. Когда случалось что-нибудь, когда случалось что-нибудь подобное, моя мать в противоположность злым людям, которым доставляет удовольствие вообразить, что те, кого они любят, выстрадали даже больше, чем можно было предполагать, из любви к бабушке гнала от себя мысль, что с ней могло бы произойти что-нибудь печальное, уничтожительное. Она полагала, что бабушка выше всякого зла, утверждала, что, возможно, ей лучше было умереть, что смерть уберегла от страшного зрелища, какое представляет собой нынешнее время. Эту высшей степени благородную натуру, которая бы с ним не смирилась. Оптимизм это философия прошлого. Прошедшие события причинили зло, которое представляется нам неизбежным, а за крупицы добра, которые они вынуждены были принести с собой, Мы отдаём им должное и воображаем, что без этих крупиц события не произошли бы. Она пыталась угадать, что испытала бы моя бабушка, узнав о событиях, и уверяла себя, что наши менее глубокие умы ничего бы не предвидели. Ты только подумай, как твоя бедная бабушка была бы изумлена, сказала мне вначале мама, и я чувствовала, что ей тяжело от того, что она ничего не может сообщить бабушке, то и жаль, что бабушка так ничего и не узнает что ей представляется несправедливым, что бабушка уже не может поверить в истинность происшествий, оставаясь сложным и неполным знанием людей и человеческого общества. Либо брак о сочетании девчёрки Жюпен с племянником Леграндена изменили бы понятие о бабушке в не меньшей степени, чем если бы моя мать сумела бы довести до её сведения, что наконец удалось разрешить проблемы, которые бабушка считала неразрешимыми проблемой воздухоплавания и беспроволочного телеграфа. Но желание мамы поделиться с бабушкой благодетельными открытиями науки вскоре показалось ей еще более эгоистичным. Женить Басенлу вызвало оживленные толки в самых разных кругах общества. Многие подруги моей матери пришли к ней в ее приемный день навести справки, был ли жених моим другом. Некоторые утверждали, что речь идет о другом браке, не касающемся Гоба Жоли Гранденов. Эти сведения были почерпнуты из достоверного источника, потому что маркиза, урожденная Легранден, это отрицала накануне того дня, когда было объявлено о свадьбе. Я задавал себе вопрос. Нечему де Шарлю и Сен-Лу, которые могли бы незадолго до свадьбы поставить меня об этом в известность, сообщали мне о планах совместных путешествий, осуществление которых должно было исключить возможность свадебных церемоний. Но о свадьбе не оболвились ни слова. Из этого я заключил, не приняв в расчет, что такие события держат втайне до самого конца, что я был бы для них не таким близким другом, в чем я был до сих пор уверен. И что касается сын Лу, это меня огорчало. Но почему меня это удивило? Ведь я же знал, что в аристократической среде любезность по отношению не к своему брату, Все она всего комедия в этом доме терпимости, где раз добывали по большей части мужчин, где де Шарлюз остал Муреля, где экономка, постоянная читательница Голуаза, комментировавшая светские новости и беседовала с толстым господином, который часто являлся к ней с молодыми людьми пить шампанское, потому что будучи уже толстяком, он хотел ещё потучнить, чтобы быть уверенным, что если начнётся война, его не возьмут, объявила Кажется, юный Сен-Лу такой, и юный Говужо тоже, бедные невесты. Во всяком случае, если вы знаете Женьков, надо будет прислать их к нам. Они найдут здесь всё, что ему угодно, и заработать на них можно будет немало. На это тосты господина от счастья и сам такой возразил, что он часто встречался с Говужой Сен-Лу и у родственников Дардонвилля, что они большие охотники до женского пола, и что ничего от этого в них нет. «Ах!» – скептически произнесла экономка. Но никакими доказательствами она не располагала. Она была лишь убеждена в том, что в наш век порча нравов могла бы поспорить с надуманной нелепостью кан-кан. Кое-кто спрашивал меня в письмах. В таких выражениях, как если бы речь шла о высоте дамских шляп в театрах или о психологическом романе, то я думаю об этих двух браках. Я не решался отвечать на такие письма. Об этих двух браках я ничего не думала. Я только испытывала глубокую грусть, какую испытываешь, когда две части твоего прошлого, на которых ты ежедневно основывал, может быть, без особого душевного пыла, какую-нибудь тайную надежду, удаляются от тебя навсегда, как два корабля с радостным потрескиванием огней, ради неведомых целей. Что касается заинтересованных лиц, то у них сложилось к их бракам вполне естественные отношения поскольку речь шла не о других, а о них самих счастливые браки, основанные на тайном пороке, неизменно вызывали у них насмешку даже говожо, которые принадлежали к древнему роду, но у которых были самые скромные претензии, первые забыли бы же пьена, не помнили бы только о необокновенном величии дома Дарлон, если бы не исключение, которое представляла собой та, кто всех более должна была бы быть польщена, маркиза Деговожо Легранден. Злая от природы, она получала удовольствие от унижения своих, лишь бы прославиться самой. Не любя сына, заранее настроившая себя против своей будущей невестки, она объявила, что для представителя рода Говожо сочетаться браком с девицей неизвестного происхождения с кривыми зубами это несчастье. Юного Говожо, которого всегда влекло к литераторам, как например Гберготал, или даже к блоку. Такой блестящий брачный союз не сделал большим снобом, но считая себя теперь наследником герцогов Ольинских, великих князей, как их называли в газетах, он был настолько убеждён в своём величии, что мог себе позволить поддерживать знакомства с кем угодно. В те дни, которые он посвящал их высочествам, он пренебрегал мелкой знатью ради умной буржуазии. Заметки в газетах, касавшиеся Сен-Лу, чьи предки королевского рода там перечислялись, придавали особое величие моему другу. Но от этого мне только становилось тяжелее на душе, будто он внезапно переродился, сделался потомком Раббера Лефор, а не моим другом, который ещё так недавно садился в машине рядом с шофёром, чтобы мне удобнее было ехать сзади. Мне было грустно от того, что я не предугадал его женись бы на Жюльбертье что они представились мне в письме совсем другими, чем накануне, хотя мне следовало принять во внимание, что он человек занятой, и что браки часто совершаются именно так, вдруг, вместо брака не состоявшегося. И эта печаль, такая же неотвязная, как при переезде на новую квартиру, горькая, как ревность, которую вызвали во мне своей неожиданностью, своим совпадением эти браки, была так глубока, что впоследствии мне они и напомнили глубейшим образом приписав мне в противовес тому, что происходило со мной тогда, двойное, тройное, четверное причувствие. Люди светские, которые прежде не обращали на Жерберта никакого внимания, теперь говорили мне с любопытством: "Ах, так это она выходит замуж за маркиза де Сен-Лу!" и пристально смотрели на неё, как смотрят люди, которых интересуют не только события парижской жизни, которые стремятся что-то достичь и которые верят в проницательность своего взгляда. Те же, кто знал только Жильберт, крайне внимательно рассматривали Сен-Лу. Просили меня, часто это были люди, почти мне неизвестные, представить их ему. И познакомившись с женихом, подходили ко мне в восторге. Он очень хороший человек, говорили они. Жильберта была убеждена, что имя маркиза де Сен-Лу тысячу раз громче имени герцога Орлеанского. Но так как она прежде всего принадлежала к своему духовному поколению, то ей не хотелось быть глупее других. И она стала говорить "матер симита", а чтобы произвести впечатление очень умной, добавляла. Зато для меня это мой патер. Должно быть, брак юного Говажо устроила принцесса Пармская. В разговоре со мной заметила мама, и это была истинная правда. Принцесса Паромская давно составила себе представление о Лиграндене по его произведениям, как о человеке изысканном. Знала она и маркизу де Говужо, менявшую тему разговора, когда принцесса спрашивала её, сестра ли она Лиграндена. Принцесса знала, как тяжело переживает маркиза де Говужо то, что она осталась за дверью высшего общества, где никто её не принимал. Когда принцесса Пармская, взявшая на себя труд подобрать партию для мадмуазель Долором, спросила де Шарлю, знает ли он милого образованного человека Леграндена де Мезиглис, так называл себя теперь Легранден, барон сначала ответил, что не знает. Потом ему вдруг пришёл на память путешественник, с которым он однажды ночью познакомился в вагоне и который оставил ему свою визитную карточку. Барон загадочно улыбнулся. «Возможно, это он и был», — подумал барон. Поняв, что речь идет о сыне, сестры или грандена, он сказал. «Послушайте, это было бы отлично. Если он похож на своего дядюшку, то это меня не насторожило бы. Я всегда говорил, что из них выходят отличные мужья». «Из кого это из них?» — спросила принцесса. «Мадам, я бы вам все объяснил, если бы мы с вами виделись чаще. С вами приятно поговорить. Вы так умны» сказал де Шарлюк, ему захотелось пооткровенничать, но дальше этого дела не пошло. Фамилия Гову-Жо ему понравилась, родителей он не жаловал, но ему было известно, что в Британии это одна из четырех семи баронов, и лучшее, на что он мог надеяться для своей приемной дочери, это старинное всеми уважаемое имя с прочными связями в своей провинции. Принц был бы невозможен, да и нежелателен, а это было как раз то, что нужно. Принцесса послала за Легранденом. С некоторых пор он изменился внешне и к лучшему. Некоторые женщины не обращают внимания на свое лицо, следят только за стройностью талии и не выезжают из Мариинбада. Легранден напустил на себя развязность кавалерийского офицера. Де Шарлю толстел и становился все медлительнее, а Легранден становился все более стройным и подвижным. Противоположные следствия одной и той же причины. Во стремительности Леграндена была ещё и причина психологическая. Он имел обыкновение посещать дурные места и не любил, чтобы кто-нибудь видел, как он входит, выходит. Он там исчезал. Когда принцесса Парамская заговорила с ним о Германтах, о Сен-Лу, он сказал, что всех их знает с давних пор. Он спутал. Германтов он знал по наслушке, а встречал у моей тёти Свана, отца будущей госпожи де Сен-Лу невдаву не дочь, которую он, кстати, сказать не желал посещать в Камбре. Я даже недавно путешествовал с братом к герцогу Герцога Германского де Шарлю. Он неожиданно завязал со мной беседу, а это добрый знак. Это доказывает, что он не чопорный дурак, что он не претенциозен. О, я знаю всё, что про него говорят, но я этому не верю. Кстати, личная жизнь других людей меня не интересует. Он произвёл на меня впечатление человека добросердечного, прекрасно воспитанного. Принцесса Парамская заговорила о мадемуазель Долурон. Германтов умиляли доброта де Шарлю. То, что он, человек всегда проявлявший отзывчивость, теперь составляет счастье бедной и прелестной девушке. Герцог Германский, страдая от того, что у его брата такая репутация, давал понять, что как бы красиво это не выглядело, однако это вполне естественно. Не знаю, правильно ли меня поймут, но... Тут все естественно, говорил он, как будто бы сбивчиво, но именно эта сбивчивость придавала тому, что он говорил, убедительность. Его целью было доказать, что девушка – дочь его брата, которого он признавал. В то же время, благодаря этому, становился ясен Жупьен. Принцесса Пармская поддерживала эту версию, чтобы убедить Леграндена, что юный Гово Жо женится на ком-то вроде мадемуазель Денант которыми не гнушались ни герцог Орлянский, ни принц Континь. Эти два брака, которые мы с матерью обсуждали в поезде по дороге в Париж, произвели на героев нашего рассказа довольно сильное впечатление. Наиболее поразительное изменение наблюдалось у Жильберты, отличное от того, какое произошло в женатом Сване. В первые месяцы Жильберта была счастлива принимать у себя сливки общества. Конечно, только из-за наследства приглашали близких друзей, которыми дорожила её мать, но приглашали их только в определённые дни и только их одних, не смешивая с людьми из высшего света. Точно соединение госпожи Бонтан или госпожи Катар с принцессой германской, как соединение двух порошков может послужить причиной непоправимого бедствия. Бонтаны, Катары и другие, хотя и были недовольны тем, что ужинали в своём узком кругу, однако гордились тем, что могут сказать Мы ужинали у маркизы де Сен-Лу. Тем более, что иногда удавалось зазвать Викантессу де Марсант, у которой с ее черепаховым веером с перьями был действительно вид великосветской дамы, а она была заинтересована в наследстве. Она лишь изредка принималась расхваливать скромных людей, которых замечаешь только когда подаешь им знак, когда изящнейшим и высокомерным кивком желаешь привлечь в вникание таких прекрасных слушателей, как Котар или Бонтан. Может быть, из-за моей бальбекской подружки, может быть, из-за тети, с которой я любил встречаться в этом кругу. Мне хотелось числиться в этом разряде людей. Но Жильберта, для которой я был теперь прежде всего другом ее мужа и германтов, считала, что эти вечера недостойны того, чтобы я их посещал. «Я была очень рада вас видеть», — «когда я уходила, говорила она». «Но приходите лучше послезавтра. Вы увидите мою тетю Герман, госпожу де Пуа». Сегодня были мамины подруги, чтобы доставить ей удовольствие. Но продолжалось это недолго. Очень скоро все резко изменилось. Произошло ли это потому, что общественная жизнь Жильберты должна была изобиловать теми же контрастами, что и жизнь Свана? Во всяком случае, Жильберта совсем недавно стала маркизой де Сен-Лу, а немного погодя герцогиней германской и достигнув всего самого блестящего и трудного, она полагала, что имя Герман к ней пристало, как тёмно-коричневая эмаль, что кого бы она ни посещала, она будет для всех герцогиней германской. Но это было заблуждение, потому что цена титула, как и цена кошелька, поднимается, когда на него спрос, и опускается, когда его предлагают. Словом, присоединяясь к мнению того оперного персонажа, который заявлял, улагаю, что моё имя избавляет меня от того, чтобы о нём распространяться. Жюльберта начала открыто выказывать презрение к тому, чего она так добивалась, заявляла, что все обитатели Сен-Жерменского предместья идиоты, у которых невозможно бывать, и перейдя от слов к делу, перестала к ним ездить. Те, что познакомились с ней в этот период, слышали, как эта герцогиня германская остроумно в сласть потешается над герцогами, и наблюдали нечто более показательное – то, что ее поступки не расходились с ее насмешками. Они не допытывались, благодаря какой случайности мадемуазель Сван превратилась в мадемуазель де Форшвиль, мадемуазель де Форшвиль в маркизу де Сен-Лу, а потом и в герцогиню германскую. Быть может, они не задумывались и над тем, что результаты этой случайности – в не меньшей степени, чем причины, помогают объяснить дальнейшее поведение Жильберты. Почему визиты разночинцев воспринимаются не так, как в то время, когда Жильберту называли еще мадемуазель Сван, а иначе, когда она стала дамой, которой все говорят «ваша светлость», а постылившие же ей герцогини называли ее кузиной. Люди охотно пренебрегают целью, которой им не удалось достичь, или же целью, которая достигнута. Скорее гостиная новоявленной маркизы де Сен-Лу приняла свой окончательный вид. Во всяком случае, с точки зрения светской, мы ещё увидим, какие бури будут там свирепствовать. Вид этой гостиной удивлял вот чем. Все ещё помнили, что самые торжественные, самые изысканные приёмы в Париже, не уступавшие приёмам у принцессы Германской, были приёмы у виконтессы де Марсант, матери Сен-Лу. В последнее время гостиная Адетты не пользовавшаяся такой славой, тем не менее была столь же ослепительно, роскошно и элегантно. Сент-Луис счастлив тем, что благодаря большому состоянию жены у него теперь есть всё, чего только можно пожелать. Для своего благоденствия думал лишь о том, чтобы спокойно провести вечер после хорошего ужина, на который приходили музыканты услаждать его слух прекрасной музыкой. Этот молодой человек, одно время казавшийся таким гордым, таким честолюбивым, приглашала побыть среди всей этой роскоши своих приятелей, которых не приняла бы его мать. Жюльберта притворяла в жизнь слова Свана: "Качество не имеет для меня большого значения. Я опасаюсь количества". Сенлу благоговейший перед женой и потому, что он её любил, и потому, что это и необычайной роскошь, и он был обязан ей, ни в чём ей не противоречил, тем более что их вкусы сходились. У них были самые красивые лошади. Самая красивая яхта, но хозяева брали с собой только двух гостей. В Париже к ним ежевечерне приходили поужинать трое и четверо друзей, но не больше. Таким образом, в силу непредвиденного и, однако, естественного упадка, каждая из двух огромных материнских вольеров была заменена тихим гнездом. Эти два союза, меньше, чем кому-либо ещё, доставили удовольствие мадмуазель Долорон. Заболев брюшным тифом, она в день венчания с трудом добралась до храма и через месяц с лишним скончалась. Благо, расположение де Шарлю после замужества его приемной дочери перешло на юного маркиза Дагово-Жо. Сходство вкусов маркизы и барона, раз оно не помешало де Шарлю одобрить его женисьбу на мадемуазель Долурон, естественно, оказало влияние на то, чтобы барон еще больше его оценил после того, как он стал вдовцом. Нельзя сказать, что маркиз был лишён другого свойства, благодаря которому он мог бы быть другом приятеля де Шарлю. Это качество не мешало водить его в узкий круг и делало его особенно удобным для игры в вист. Юный маркиз был необыкновенно умён. О нём говорили в Чтерне, где он был ещё мальчиком, что он весь пошёл в бабушкину родню, такой же восторженный, такой же музыкальный он воссоздавал некоторые особенности бабушки, но тут уж скорее действовало желание подражать ей, как подражала ей вся её семья, чем отовизм. Некоторое время спустя после смерти его жены, получив письмо, подписанное именем, которого я не помнил, Леонор, я понял, от кого письмо, только когда прочёл в конце: С искренней симпатией, слово искренней прибавляла к имени Леонор фамилию Говож. Поезд прибыл на парижский вокзал, а мы с матерью всё ещё продолжали обсуждать две новости. Чтобы я не устала от дороги, мать приберегла их на вторую половину пути и сообщила их мне только после Милана. Мать довольно скоро вернулась к точке зрения, которая в самом деле была для неё единственной, как и для моей бабушки. Мать сперва сказала себе, что бабушка была бы удивлена, потом, что она огорчилась бы. Но это означало, что моя мать не смогла допустить, что это необыкновенное событие не доставило бы моей бабушке удовольствия, и потому предпочитала думать, что всё к лучшему. Но когда мы приехали домой, мать уже находила слишком эгоистичным сожаление о невозможности заставить бабушку участвовать во всех неожиданных происшествиях, которыми полна жизнь. Ей приятнее было предполагать, что для бабушки это не являлось бы неожиданностью то бабушка всё предугадывала. Ей хотелось уловить в происшедших событиях подтверждение дальновидности бабушки, доказательство того, что бабушкин ум был ещё более проницательным, ясновидящим, острым, чем мы думали. Кто знает, не одобрила ли бытва её бабушка, сказала мать. Она была так снисходительна. И потом, знаешь, положение в обществе для неё ничего не значило. Для неё это было естественное различие. Ты только вспомни, вспомни, это было любопытно. Ведь ей же обе понравились. Помнишь ее первый визит к маркизе де Вильпарези? Она вернулась и сказала, что, по ее мнению, герцог германский – человек заурядный, зато как ей понравилась же пьяный, ну и малышка сван. Бабушка говорила, она очаровательна, и замуж она выйдет удачно, вот увидите. Бедная мама, если бы она могла убедиться, как верно она предсказала. Даже теперь, когда её нет в живых, она будет давать нам уроки ясновидения, доброты, трезвой оценки вещей. Нам тяжело было осознавать, что бабушка лишь о скромных, простых радостях жизни. Поразительная интонация актёра, любимого блюда, нового романа, любимого писателя. Моя мать говорила, как бы это её удивило, как бы это её позабавило, каким прелестным письмом она бы ответила. Как ты думаешь, продолжала мама? Бедный сван, которому так хотелось, чтобы Жильберту принимали у германтов. Был ли бы он теперь счастлив, что его дочь стала герман? Под другой фамилией, не под своей, подведена к алтарю, как мадемуазель де Форшвиль. Ты убежден, что он был бы счастлив? Да, верно, мне это не пришло в голову. Вот почему я не могу радоваться за эту злючку. Как она могла расстаться с именем отца, который так любил ее? Да, ты права в конце концов лучше, что он бы об этом не знал. Никогда не угадаешь, мёртв или жив человек, обрадуется он или огорчится. Кажется, Чита Сынлу поселится в Танцувиле. Отцу Свана так хотелось показать свой пруд своему бедному дедушке, мог ли он предположить, что его часто будет видеть герцог Германский, если бы он узнал о позорном браке своего сына. Ты много рассказывал Сынлу о Танцунвильском розовом терновнике, о сирене, об ирисах, тебя он лучше поймет, он будет их владельцем. Старинные приятельницы моей матери, так или иначе связанные с Камбре, пришли к ней потолковать о свадьбе Жильберты, от которой они были отнюдь не в восторге. Вы знаете, кто такая мадмуазель де Поршвиль? Это всего-навсего мадмуазель Сван, а свидетель на свадьбе барон де Шарлю, как он себя величает это старик, содержавший её мать на глазах у Свана, которому это было выгодно. "Да что вы? Прежде всего Сван был очень богат", возразила моя мать. По-видимому, не так уж рас нуждался в чужих деньгах. Но что же, однако, это за женщина, которая так крепко держит своих бывших любовников? Сумела женить на себе первого, потом третьего и поднимает из могилы второго, чтобы он был свидетелем у своей дочери которого она родила от первого или ещё от какого-нибудь. Тут можно запутаться в счёте. Она теперь сама не разберёт. Я говорю третий, а надо бы сказать трёхсотый. То, что она такая же Фуршвиль, как вы и как я, то это сойдёт с незнатным мужем. Только авантюрист может сочитаться браком с этой девицей. Как его? Не то Дюпон, не то Дюран. Если бы в Камбре не было сейчас мэра Радикала, который даже не здоровается со священником, я бы узнала всю подноготную. Понимаете, при оглашении надо было сообщить настоящее имя, называться маркизом де Сен-Лу. Это очень приятно для издателей газет и для того, кто рассылает уведомительные письма. Это никому не досаждает, и если это может доставить удовольствие славным людям, то я не стану им мешать. Мне-то что? Я не пойду с визитом к дочери женщины, о которой ходили разные слухи, Она может сколько угодно быть маркизой для своих слуг. Но акты гражданского состояния это уже совсем другое дело. Ах, если бы мой родственник содра был ещё и теперь товарищем мэра. Я бы ему написала, и он бы мне ответил. На чью фамилию он давал публикацию? Кстати сказать, я в это время часто виделся с Жилбертой. Мы с ней опять подружились. Продолжительность наших привязанностей на протяжении нашей жизни не одинакова. Проходит время, и ты видишь, что между теми же людьми вновь возникает после долгого перерыва, как в политике бывшие кабинеты министров, как в театре забытые пьесы, были дружеские отношения, и завязываются они к обоюдному удовольствию. Через 10 лет один уже не испытывает слишком пылкого чувства, а другой не страдает от слишком требовательного деспотизма, проявляющегося у первого. Остаётся только согласие. Все, в чем Жильберта отказала бы мне прежде, теперь она предоставляла мне с легкостью. Конечно, потому что я этого больше не добивался. Раньше многое было для нее невозможно, невыносимо. А теперь, даже не обсуждая со мной, почему в ней произошла такая перемена, она всегда была готова прийти ко мне, никогда не спешила уйти. Дело в том, что исчезло препятствие, моя любовь. Я собирался немного позднее поехать на несколько дней в Тансон-Виль. Принял я это решение, узнав, что Жльберта несчастна, что Рабер обманул её, но не так, как думали все, как может быть предполагала она сама, как во всяком случае она об этом рассказывала. В ней говорили самолюбие, желание обмануть других, обмануть самоё себя, свойственное обманутым уверенность в том, что им известны все формы предательств, хотя им известны далеко не все, тем более что Рабер как настоящий племянник де Шарлю, афишировал свою близость с женщинами, которых он компрометировал и которые все, не исключая Жильберта, считали его любовницами. В свете поговаривали, что он не очень-то церемонится. На вечерах не отходит от какой-нибудь дамы, а потом уводит, предоставляя маркизе де Сен-Лу добираться до дому, как ей заблагорассудится. Того, кто стал бы утверждать, что другая женщина, которую он таким образом компрометировал, на самом деле не его любовница, сочли бы за наимного человека, не видящего дальше своего носа. Но я, к несчастью, был близок к истине, к истине, причинившей мне острую боль, благодаря нескольким словам, вырвавшимся у Жупьена. Как же я был потрясен, когда за несколько месяцев до отъезда в Танцунвиль я поехал проведать Де Шарлю, у которого обнаружилась внушавшая тревогу сердечная болезнь и, разговаривая с Жупьеном, которого я застал одного, увидел любовное послание, адресованное Роберу, подписанное Бобетта и перехваченное маркизой де Сен-Лу. От прежнего фактота Моборона я узнал, что лицо, подписывающееся Бобеттой, есть никто иной, как скрипач-хроникер, который оставил глубокий след в жизни де Шарлю. Жупьен говорил мне с возмущением. «Этот мальчишка волен поступать, как ему вздумается. Он свободен». Но есть область, к которой ему не следовало касаться. Это область племянника барона. Тем более, что барон любит племянника как родного сына. Скрипач пытался развести супругов. Как ему не стыдно бросить барона, как бросил его ничтожный музыкантишка? Это, можно сказать, подло, хотя это дело его совести, но перекинуться на племянника так не поступают. Жупян был искренен в своём негодовании. У людей, именуемых аморальными, вспышки гнева на почве морали бывают такими же сильными, как и у людей других. Слегка меняется только объект. Кроме того, люди, чьё сердце не затронуто, эти люди, осуждая нежелательные связи, неудачные браки, как будто мы свободны в выборе, не принимают во внимание совершаемого любовью чудесного превращения, благодаря которому существо, в которое ты влюблён, преображается так цельно и так неповторимо что глупость, какую делает человек, жениясь на кухарке или же на любовнице своего лучшего друга, является по существу единственным поэтичным поступком из всех, какие он совершит за всю свою жизнь. Мне стало ясно, что между Рабером и его женой едва не произошло разрыва, хотя даже Жерберта хорошенько не поняла, в чём тут дело, и только виконтесса де Марсант, любящая мать, счастливная, философски смотревшая на вещи, всё уладила и восстановила мир. Она принадлежала к тем кругам, где беспрерывно учащающееся смешение кровей и обеднение поместьй способствуют в области страстей, ровно как и в области материальных интересов, процветанию пороков и компромиссов. Она с прежней горячностью защищала госпожу Сван, брак дочери Жупьена, с прежней энергией устроила брак своего сына Джильбертой. Может быть, сметанной ей на живую нитку брака Раберра с Жилбертой причинил ей меньше горя, и стоил ей не таких горьких слёз, как заставить его порвать с Рахилией. Она боялась, как бы он не связался с другой кокоткой, а может быть и с той же, потому что Рабер долго не мог забыть Рахиль. Хотя эта новая связь могла стать для него спасением. Теперь я понял, что Рабер хотел мне сказать о принцессе германской. Жаль, что у твоей балбегской подружки нет такого состояния, которое нужно моей матери. Я думаю, мы бы с ней поладили. Он хотел сказать, что она из Гоморы, а он из Содома. Или, может быть, если он ещё и не был из Содома, то ему уже тогда нравились только такие женщины, которые были связаны с другими.